Глава 20. Знал ли Ошборн, что доктор Кук был на вершине МакКинли? Хозяин, в кавычках МакКинли, знаменитый фотограф Брэдфорд Уошборн, в книге «Бесчестный доктор Кук» высказывается об исследователе Ваале вполне предсказуемо, высокомерно и негативно. Следующим человеком который занимался предполагаемым маршрутом Кука, стал Ганс Ваале, садовник, чьим хобби была расшифровка смысла труднопонимаемых отрывков из Библии до тех пор, пока он не открыл сочинение Кука. Постепенно интерес Ваале перерос в настоящую манию. Примечание. У Ошборн и The Dishonorable Dr. Cook, Seattle, The Mountaineers Books, 2001 год. Конец примечания. Версию Вааля Уошборн называет нелепой. А может быть, главный неспровергатель Фредерика Кука Брэдфорда Уошборн на самом-то деле хорошо знал, что Кук взошел на Маккинли? Знал и выстраивал всяческие конструкции, чтобы удержать истину за семью печатями? Брайс в одном из многочисленных примечаний к основному тексту своей книги рассказывает. Автор послал несколько письменных запросов Уошборну относительно спорного восхождения Кука, но не получил никаких существенных ответов ни на один из своих конкретных вопросов. В итоге, после того, как под сомнение были поставлены его мотивы и непредвзятое отношение, Ошборн порекомендовал автору Брайана Оконека, гида по горе Маккинли, Примечание Брайс, Кук Пири, The Polar Controversy Reserved, Стокпоул Букс, 1997 год Конец примечания Архивист интересовался некой фотографией Кука и двумя рисунками из его дневника, которые О'Конек, в конце концов, сумел привязать к местности, причем не в пользу Кука. Брайс продолжает. После этого Ошборн позвонил автору и был сама любезность, а затем прислал топографические карты, указывающие точное местонахождение. Примечание Брайс. Кук Пири. The Polar Controversy Reserved. Стокпол books 1997 год. Конец примечания. Читая, понимаешь, что после сообщения о Конека Уошборна отлегло от сердца. А какие страсти разыгрались в толкитне во время экспедиции Гонасона, Уошборн явно боялся успеха, которого мог добиться Гонасон. Но поскольку альпинисту подняться на вершину не удалось, страхи и злость как бы забылись. В книге «Бесчестный доктор Кук» Уошборн более чем охотно повествует об экспедициях Гонасона и Хэкаторна, щедро приводит карты движения обеих групп. Гипотетический путь от седловины Тралейка по восточному хребту к Маккинли он называет единственно приемлемым для Кука и представляет этот маршрут читателям в виде иллюстрации. Прямо-таки роскошно, отводя отдельную страницу. Он даже как бы благодарит членов команды Хекаторна за проделанную работу». Экспедиция, спонсированная потомками Кука и обществом доктора Фредерика Кука, внесла большой вклад в наше знание о том, как происходило восхождение Кука в 1906 году, хотя они не сумели доказать возможность того, что Кук достиг вершины по Восточному Хребту и Восточной Опоре. Эти восхождения, тем не менее, привели к четкому определению маршрута Кука, что позволяет прямо сравнить описание Кука и реальный характер горы. Примечание Уошборн Энчеричи «The Dishonorable Dr. Cooks the Mountiniest Books» 2001 год Конец примечания Согласившись с как будто понравившейся ему восточной версией, Уошборн обрушивается на нее с убийственной критикой и доказывает, что Кук — лжец. Занятно читать строчки, написанные в 1970 году, профессором Сильвио Дзаватти об отчете Ошборна, опубликованном в 1958 году в American Alpine Journal. Семь страниц отчета Ошборна занимает разбор ошибок, найденных им при сравнении того, что он прочел в книге Кука и того, что есть на самом деле. Семь страниц, не имеющих никакого смысла по одной простой причине. Уошборн считает, что Кук поднялся на Маккинли с восточной стороны. Но ведь это чистый домысел, поскольку Кук никогда не говорил, что поднимался по восточному склону, поэтому, естественно, что природные характеристики данные у Ошборна не совпадают с описанием Кука, но ненормально, что Ошборн использует такие методы. Примечание Цавати. La prima scalata del McKinley, Italian Istituto Geografico Polare, 1970 год. Конец примечания. По мнению Вала И это отлично видно на его карте. Кук и Баррел пересекли восточный хребет. Восточнее пика 11 тысяч футов. Ошборн делает вид, что не знает этого. Ладит свое. Маршрут, указанный в аале, пересекает восточную опору, а восточная опора для прямого восхождения с востока представляет собой труднопреодолимое препятствие Примечание. У Ошборн Анчаричи, The Dishonorable Dr. Cook, Seattle, The Mountaineers, Books, 2001 год, конец примечания. Знаток МакКиндли продолжает свою мысль и говорит о Куке. Он не понял, что прямой траверс через страшный восточный склон МакКиндли на хребет Картенс так сложен, что и спустя более полувека после его смерти, Этот подъем все еще не посилен для альпинистов. Примечание. Уошборнам Чаричи. Де дизонорабал доктор Кук. Сиэтл де Маунтиниес Букс. 2001 год. Конец примечания. Забудьте о такой возможности. Вот главная мысль. Но почему же? В книге Кука полно упоминаний о том, что он стремится именно к северному, водораздельному, так считал первопроходец, хребту. Мы уже почти решили, что пределом наших усилий станет вершина северного хребта. Когда начало темнеть, мы поставили палатку посреди ледника на высоте 8000 футов, в нескольких милях от северного хребта. Его вершина, возвышавшаяся на 4000 футов, была в то время... Нашей конечной целью. Мы вскочили, свернули мешки и палатку, уложили все в рюкзаки, закрепили на поясах веревку и следорубами в руках отправились по свежему снегу к утесам северного хребта. В названии одиннадцатой главы книги Кука есть слова «К северо-восточному хребту», а подпись под рисунком Портера в книге Кука издания 1908 года гласит «В снежном доме на северо-восточном хребте» Двенадцать тысяч футов. Можно вспомнить и телеграмму счастливого победителя. Мы достигли вершины горы Маккинли по новому маршруту с севера. Казалось бы, раз мы ищем правду, и у Кука упоминания о движении на север следует одно за другим, то, естественно, было бы изучить именно северный вариант пути Кука и Баррила. Почему бы у Ошборну не привести в своей очень подробной книге хотя бы, любопытство ради, маршрут, предложенный Гансом Ваале и опубликованный в американской газете. Уошборн уверяет, что спуск с восточного хребта на ледник Тролейка невозможен. Он словно забывает, что в 1956 году участники военной английской экспедиции Джеймса милза поднялись ледника Тралейка на седловину Тралейка, то бишь на восточный хребет, и с успехом спустились обратно на ледник Тралейка. Уошборн не может не знать об этой экспедиции, хотя бы потому, что в течение года был ее консультантом. Милс пишет. «В начале марта 1955 года я написал Уошборну и послал ему очень длинный список вопросов. Наша переписка продолжалась 12 месяцев». Примечание Mills Airborne to the Mountains, New York AC Barnes and Company, Inc. 1961 год Конец примечания Специалист по горной Аляске приводит и свой аргумент «Почему спуск с восточного хребта на ледник тралейка невозможен?» Аргумент крайне неубедительный Участники экспедиции Хекаторна, Фишер и Теджес, натолкнулись на глубокий рыхлый снег и поэтому не пошли вниз. Право. Невозможно не думать, что всеми силами Ошборн старается отвести своих читателей от версии Ваале. Британский полярный исследователь Уолли Херберт в книге «Петля из Лавра» приводит обобщающее аккуратное высказывание Ошборна, В течение довольно продолжительного времени я искал факты, которые приблизили бы нас к окончательному выводу. Было бы исключительно интересно обнаружить новые обстоятельства, укрепившие бы доводы доктора Кука. Однако вместо этого, по мере возникновения новых фактов, каждый из них все больше дискредитирует доктора Кука. Примечание. Цитируется по Херберт The News of Lures, New York, Анчер Букс, Дабл Дэй, 1989 год. Конец примечания. Все равно наоборот. Время идет, и появляются новые и новые подтверждения правоты Кука. К примеру, меняются представления о скорости подъема и спуска. Уошборн считал что подняться от ледника Руфь на вершину Маккинли за 8 дней невозможно, а спуститься за четыре дня абсолютно невозможно. Но все зависит от физического состояния людей, от их мотивации и условий восхождения. Спуск — дело опасное, но быстрое. Матвей Шпаро с инвалидами подымался на Маккинли 33 дня, а спускался всего четыре с половиной дня. Автор помнит, как в 1981 году, проводя вместе с друзьями сборы в горах Тяньшаня во время ночевки на высоте 5500 метров, мы, не альпинисты, а полярные путешественники, чувствовали себя отвратительно. на утро буквально бегом мы сбросили за несколько часов 2000 метров высоты, поставили лагерь, и довольные два часа играли в футбол до полного изнеможения. Я хорошо понимаю, что этот пример не стоит популяризировать, но, так сказать, в оправдание замечу, что мы, упомянутые полярные путешественники, находились в великолепной спортивной форме. Первые советские альпинисты, во главе со всемирно известным Шатаевым, появились на Аляске в 1977 году. Их восхождение на Большую Гору оказалось более чем успешным. Владимир Шатаев пишет. Итак, 28 мая в 13 часов мы поднялись на высшую точку Маккинли. Поход длился всего лишь четыре дня. Теперь ничто не мешало нам до конца уверовать в нашу восходительскую стратегию. Я ощутил потребность в очередной раз повторить важнейшую альпинистскую заповедь, Если природа приоткрыла дверь, то нужно в нее шмыгнуть, проскочить как можно скорее, ибо отворилась она совсем ненадолго, вот-вот захлопнется, прищемив при этом нерасторопных. Нужно двигаться, пока есть силы, не прохлаждаться, не ежиться на солнышке так, словно оно всегда стоит на месте и будет над тобой вечно. Примечание. Шатаев. Категория трудности – Москва молодая гвардия 1982 год конец примечания Довольно бесстрашно действовал иной раз Уошберн чтобы его противникам пришлось несладко и в рамках порядка был готов идти достаточно далеко Таких случаев несколько и один из них читатель помнит В конце июля 1956 года Уошборн воспрепятствовал полету самолета из Толкитны в лагерь экспедиции Гонасона у Восточного хребта. Садился туман, и вывоз людей задержали на несколько дней. Хорошо, что все они были здоровы, и у них имелись продукты. Обошлось, но могло и не обойтись. Так в горах себя ведут очень немногие. В статье «Столкновение в Толкитне», где все это описано, Хелен кукветтер подняла хорошие вопросы и нашла на них, по-видимому, точный ответ. Почему он так настроен против доктора Кука? Почему он так старается найти лазейки в рассказе Кука? Почему, находясь на леднике Руфь, Уошборн не попытался пройти маршрутом Кука? У него были для этого и время, и опыт. Почему он не использовал свои большие возможности, чтобы найти ответ, а не искать доказательства заранее придуманного утверждения? Пятая часть его 88-страничной описательной библиографии по горе Маккинли опубликованной в 1951 году, это книги, содержащие скрытые намеки против Кука. Уничтожение существенных данных, говорящих в пользу Кука, было очевидным. Почему? Может ли ученый позволить себе предвзятое мнение? Письма у Ошборна исследователям содержат скрытую угрозу. Защитников притязания Кука на Северный полюс необходимо держать подальше от МакКинли. Почему? Почему Ошборн был так настойчив в своих попытках переименовать ледник Руфь, названный так Куком? Все это сводится к тому факту, что Кука не только следует дискредитировать, но и что он навсегда должен остаться обесславленным.